Глава 6. Из огня да в полыме. Эйван. Холодная вода отрезвила и смыла усталость после бессонной ночи. Я провёл рукой по влажным волосам и накинул рубаху. Скоро там Йоана накупается. Надо торопиться, дела не ждут. Внезапно от мысли, что придётся поставить ей королевскую печать, неприятно кольнуло в груди. Видьмы, конечно, противится. Не знаю, что я бы делал на её месте. Но всё это ради её безопасности. Упрямится обязательно поймёт и согласится. Я посмотрел в сторону берега, где она сидела на коленях возле плоского камня и ворожила над своим платьем. На ней была тонкая белая рубашка до колен. Голые руки порхали, творя заклинания. Такая сосредоточенная, деловая, и совершенно безобидная. А зрелище, признаться, красивое и привлекательное для мужского взгляда. Даже жаль, что она, видимо, Как же я был зол, когда увидел её в кругу огня. Хотелось прибить на месте идиотов инквизиторов. Это только моя, видимо, личная. Пока разбирался с двумя незнакомыми тварями из хаоса, упустил её следы, чуть не опоздал. Она злилась, я это видел и ощущал. Потяжелевший воздух, запах грозы, полный боли и ненависти в взгляд. Она не понимала и требовала ответа, почему я сохранил ей жизнь. И сам не знаю. Разве что из жалости. Ну, было немного. Сначала твердил себе, что с её помощью разведаю месторасположение целого клана лесных. А теперь, когда пришлось выдать себя, понял, что осуществить задуманное будет не так просто. Лучше ей быстро согласиться принять печать короля, чтобы избавить меня от главной боли, а себя от гибели. Даже если сумеет подчинить хаос расы навсегда той инквизиции, уж точно выйдет на её след. Я знал, что у некоторых есть развлечения, при мысли о которым меня едва не выворачивало. Видимо, можно убить быстро, а можно растянуть этот процесс. Кому-то нравилось насиловать ведиму до тех пор, пока огонь не пожирал их тела. Когда женщина рассыпается под тобой горсткой пепла, это настоящее извращение. Я сразу сказал своим, что хоть раз о подобном узнаю, сожгу всё, что ниже пояса. Будут потом рыдать над угольями. всё-таки не стоит переходить черту, за которой начинается вседозволенность. Я вскинул голову вверх к солнцу. В небе кружил абсолютно белый сокол. Птица устремилась вниз и рухнула рядом со мной. Иди сюда, протянул руку, снимая с лапы послание. Содержимое заставило стиснуть зубы и спалить записку в кулаке. То, что чудовище становится всё больше и больше, мне очень не нравится. Они не уходят с хаосом. они остаются, убивая людей и зверьё. Моргнув жёлтыми глазами, сокол взвёлся и растаял золотой вспышкой. Йована ещё колдовала над платьем, когда я приблизился. Заметив меня, ведьма охнула и закрыла руками грудь. Собирайся, нам пора. Я отвёл взгляд. Как ты посмел? Меня не волнуют твои прелести. Зачем обращать внимание на то, что всё равно не можешь потрогать, добавил мысленно К тому же ты не голая, вид почти пристойный. Почти, выплюнула возмущённо. Я чинила и сушила платье. Да ещё немного времени, и я буду готова. Она что-то бормотала, одеваясь, пока я стоял спиной к ней. Возможно, проклинала. Ну и что теперь? Я и так с ней слишком церемонюсь. Закончив, ведьма предстала передо мной в сухом и чистом платье, глаза смотрели пытливо и гневно. Что-то случилось. монстры случились если ты ещё помнишь я направился к поющему сесапфиру иоана последовала за мной я получил весть что в залезной видели чудовище это довольно далеко отсюда поэтому нельзя сказать наверняка пришло ли оно с тем проклятьем или появилось по другой причине а где один монстр там и два мы отправляемся туда спросила с тревогой в голосе я кивнул боишься Если только одного навязчивого инквизитора. Я тебе ничего плохого пока не сделал. Пока? Она погладила сапфира по боку, у раны на котором начала покрываться тонкой шерстью. И конь блаженно прикрыл веки. Вот предатель, ведьмин подкоблучник. Хватит болтать. Сама залезь, или помоги. Елена Гордова вздёрнула подбородок, вставила ногу в стремя и уверенно взлетела в седло, сверкнув голыми коленками. Уже лучше, чем в первый раз. Я усмехнулся и занял место позади неё. Ведьма тут же двинулась вперёд. Может, пора раздобыть вторую лошадь? Меня всё устраивает. А меня нет. Мне не нравится, когда ты там так. Она понизила голос и кашлянула. Прижимаешься сзади. Жарко и тесно. Ты слишком капризная. Надо уметь терпеть лишения. Лишить бы тебя чего-нибудь. Например, блешки, украсть и сбежать, да? Странно, что ты не попыталась это сделать. В следующий раз обязательно. А ты не думала, что она понадобилась твоей верховной ведьме не просто так? Йованна размышляла некоторое время, потом тихо ответила: "Я не знаю". Мы молчали. Сапфир нёс нас через лес, и вокруг было тихо. Хаос растворился или спрятался поглубже. Его присутствия я пока не ощущал. Ведьма нервноёрзала туда-сюда, словно сидела на табуретке с гвоздями и никак не могла найти удобную позу. Волосы, с которых она смыла запаха гари и дорожную пыль снова пахли умопомрачительно. Это какая-то магия, не иначе. При свете солнца они казались почти алыми. Хотелось потрогать, что даже пальцы чесались. Эйван. Она обернулась и оказалась со мной лицом к лицу. Отвела взгляды и откашлялась. Остановись, Аффера. Йоана спешилась и остановилась, постукивая пальцем по подбородку и о чём-то размышляя. Потом опустилась на колени к основа з земли. Что ты делаешь? Я чувствую хаос. Надо кое-что проверить. Закрыла глаза и сосредоточилась. Понятно, использует магию земли, чтобы видеть глазами растений. Полезное умение. Повезло мне с ведьмой, что не говори. Спустя несколько длинных мгновений Иван поднялась и отряхнула колени. "Я вижу в лесу ещё двоих монстров, прямо у нас на пути. Это те же, как тот, кого я пыталась убить". "Понятно". Я наклонился и, обхватив её одной рукой, усадил перед собой. "Давай поторопимся". Она оказалась права. Совсем скоро я и я ощутил присутствие хаоса. А потом начал замечать его следы. Больные деревья с налётом паутины, дохлых птиц, островки пожухлой травы, языки тёмного тумана, стелющиеся над землёй, и тишина, от которой кровь стынет в жилах. Как выглядело чудовище? После описания Иоанна я понял, что тоже встречал таких, когда шёл по её следу. Мерзкие, быстрые твари с ядовитыми шипами, которые к счастью хорошо горели. Это новые монстры, произнёс мрачно. Да, согласилась она. Мне страшно об этом говорить, но, похоже, сюда начали попадать твари из дальних миров хаоса. Какой бы ни была правда, её стоит принять. Ведь мы слишком часто призывали в мир чужеродную силу, а теперь страдают все. Они где-то здесь, прошептала Еванна, когда концентрация хаоса стала выше. Это место показали мне травы. Постой, я сейчас. Пальцы сложились в специальном знаке. Потом начертили в воздухе рону. Так нас будет не слышно. Сапфер нервно придал ушами, сердито фыркал. Ветви хлястали нас по ногам, но лес поглощал все звуки. Вельмо хорошо постаралась. В воздухе разлелся запах плесени, и в прорехе между стеной деревьев мы увидели двух монстров. Они делили изодранную тушку лесного зверя. То и дело шипя друг на друга и размахивая хвостами. Жала соскальзывала с гладких пластин, но их это не останавливало. Я пустил в них струю пламени. Одна тварь вспыхнула и заметалась в агонии. Вторая же каким-то чудом отклонилась и теперь удирала прочь. "Стой, я поймаю!" Ведьма проворно соскользнула на землю, бросилась вперёд и сложила руки в знаке земли. Я кинулся за ней. В ловушке из шепастых лоз, покрытых толстой корой, извивался монстр. А Йованна с искавлённым лицом заставляла сжиматься их всё сильнее и сильнее. От неё остро пахло хаосом. Глаза заволокло пеленой. Несколько мгновений, и от тела чудовища отвалилась голова, брызнув мутной жижей. Я спалил эту гадость и обернулся к медведям. Йованна тяжело дышала и смотрела на тлеющие угли. Испуганный взгляд переместился на меня. Это было не просто. Я кивнул. С ними покончено. Идём. В залезную прибыли только вечером. По пути встретились ещё трое гихар, крылатых тварей, похожих на огромных летучих мышей. Они спикировали сверху, целя к когтями в глаза. Одну я сжёг ещё на подлёте, другую перерубил пополам, а третью ведьма шарахнула воздушным потоком так, что та сломала крыльество у дерева. Справиться с ними не составило труда. Потом несколько раз останавливались и Иованно долго осматривал лес его глазами, вел беседу с травами и растениями. К счастью, больше чудовищ не было. В деревне нас встретили радушно, а староста велел жене накрыть на стол. Он пришёл с поля вон с той стороны, махнул рукой он. В какое время суток? Ночью. Мужачок повесил голову и погладил пальцами бороду. Задрал лошадь двоих косы и местного пьяницу. которого уснул прямо у ограды. Теперь на улицу выходить боимся, а работать надо. Вы уж разберитесь, господин инквизитор. Потом мы долго пытались найти следы тваря, исследовали землю за оградой и кромку огромного поля. Это странно, я не чувствую присутствия монстра, растерянно сказала Йоанна, разведя руками. А чудовище ещё несколько суток должно оставаться след хаоса. Подведём итог. Мы имеем дело с ночным хищником, который не брезгует человечиной и умеет стирать своё присутствие. Каково твоё мнение, ведьма, с кем мы имеем дело? Я что, на уроке? фыркнула она. Хочу удостовериться, что думаем мы одинаково. Ладно. Йована скрестила руки на груди и заговорила заумным тоном. Мне кажется, что это трир. Согласен с тобой. Судя по описанию, это действительно трир. Они одиночки, поэтому вряд ли тут будут другие. Я буду дежурить всю ночь, а ты останешься в доме старосты. Она посмотрела, удивлённая и даже слегка оскорблённо. Как так? Я иду с тобой. Нет, и не возражай, отрезал я. Трир страшнее гихар. Вообще-то я ведьма и могу за себя постоять, заявила она самоуверенно. С триром могу справиться и сам. Мне помощники не нужны. Она обиженно поджала губы и, не говоря больше ни слова, зашагала прочь. Пусть идёт. Не хватало мне ещё ведьмы под боком, которая толком не умеет контролировать свою силу. Я установил по периметру защитный купол с сигнальными ловушками и велел старосте сообщить жителям, чтобы не вздумали ночью шастать по деревне. Даже если очень надо, даже если быстро. Апостол устроился на сеновале, прислушиваясь к каждому шороху. Совсем скоро послышались шаги. Кутаясь в плед, ко мне шла Йованна. Ты что здесь забыла? поинтересовался он не слишком вежливо. Я велел тебе переночевать в доме старосты. Ты мне не хозяин, огрызнулась она. Я сказала, что иду с тобой, значит, так и будет. Не напрашивайся. мне думала. Она прилегла, чуть поуды лезвнула в ладонь. А если чудовище сегодня не появится? И если не появится, будем торчать здесь и завтра, и послезавтра, произнёс, смирившись с медвежиным упрямством. Сама ведь побежит в прочь ране туфли, когда увидит трира. Луна поднималась всё выше, заливая всё вокруг тусклым светом. Воздух стал прохладным и влажным. Ведьмы давно не было слышно, поэтому я позвал: "Её ванна". "М?" протянула она. "Ты часом не уснула на посту?" Вот жена просилась на мою голову, и почему не захотела переночевать в безопасности. Нет, я просто думаю о пропавших сёстрах. Я развернулся к ней, готовый слушать. Часто вспоминаю о них. Алитиса Роза ушли из клана в город, но так и не вернулись. Наверное, их замучили инквизиторы. Прошло 3 года, а я так и не смирилась с тем, что их больше нет. Сказала она с грустью. Но вы сами так решили. Тех, кто носит печать, никто не трогает. Йованна усмехнулась. Великие и справедливые инквизиторы, убивающие монстров и спасающие мир от злых ведьм. Издевательски произнесла она и громко хмыкнула. Решила подразнить. Всё ещё обиляет ведьм. В мгновение я оказался над ней, уперев ладонь в сено. Йованна изумлённо выдохнула и попыталась оттолкнуть. В лунном свете я видел влажный блеск глаз и темнеющие губы, белую шею в вырезе платья. Ты это специально? Перестыдить меня желаешь? Напомнить, сколько детей погубили твои возлюбленные сёстры ведьмы? Пусти. Розы и литис не сделали ничего плохого. Она ударила меня в плечо кулаком. Зато другие постарались так, что теперь наша земля наводнена туманный хаоса. А их я сёстрами не считаю. Не все ведьмы плохие, да? Так вот, не все инквизиторы тоже. Разве я убил тебя? Мучил? Я наклонился ниже, требуя ответа. Нет. Но ты хочешь лишить меня свободы. Выдохнула она еле слышно. И спасти от смерти. Я не хочу быть ведьмой со сломанной волей, с которой развлекаются все, кому не лень. Так вот, чего ты боишься? Больше всего на свете В словах прозвучала горечь. Она закрыла глаза и отвернулась, не желая на меня смотреть. Я отстранился и вытер лицо ладонью. Слишком отвлёкся, это непозволительно, как и давать волю эмоциям. Они выстилают дорогу к хаосу. Сам виноват. На несколько мгновений даже забыл обо всём, почувствовав под собой хрупкое женское тело. Захотелось её стиснуть и потом хорошенько встряхнуть, чтобы мозги встали на место. Схожу, проверю периметр. Заодно и голову остужу. Но ведьмы из мыслей уходить не желала. Её образ стоял перед внутренним взором, глядя с укором и обидой. Внезапно на краю поля зрения мелькнула тёмная тень, бесшумно продяскываясь сквозь купол и не потревожив сигнальных ловушек. Это что-то новенькое. Столп огня сорвался с ладони прямо в монстра. Раздалось шипение, и огромное тело окутало пламя. На всякий случай я обнажил меч, а потом. Пламя впиталось в чудовище под кожу, я оставила невредимым твою мать. Это точно не трир. Успел подумать, прежде чем оно с утробным рыком бросилось на меня. Йови. Ноздри фи катал аромат созревающего сена. Дневная духота уступила место приятному ветерку, ласково скользящему по коже. Ночь была бы прекрасной, если бы не тоящееся в ней чудовище печальные воспоминаний и полный раздрай внутри. Почему инквизитор так вспыхнул? Я всего лишь сказала правду о его братьях. Хотя нет, вру. Я нарочно хотела его задеть, а он поддался. Желание вызвать у него эмоции так и зудело внутри, и я не могла найти этому объяснения. Глупость какая-то. Оставив плетнаси навали, я поднялась. Надо найти Эйвана, как-то страшно от того, что мы разделились. Не хотелось признавать, но мне нужно почувствовать рядом его уверенность. Потому я и пришла, нарушив запрет. Да и просто не могла сидеть в тепле чужого дома, пока он один отдувается. Неподалёку взревело пламя, и ночную темноту вспоро логниный язык. Он осветил всё вокруг и окутал громадную чёрную фигуру. Меня парализовал ужас, ноги приросли к земле. Монстр. Хаос, какой же он здоровый. Ростом с сапфира, если не больше. Появилось малодушное, продиктованное испугом желание бежать как можно дальше. Дремавший в возле сенавал конь тревожно заржал и сорвался с стрелой. Я кинулась следом. Там же Эйван с ним один на один. Надо торопиться. Буто услышав мои мысли, пламя взметнулось вверх, а потом стало таять. чудовище шевельнулось и тряхнулось, разбрасывая вокруг себя искры. Трир? Нет, теперь это стало очевидно. Я неслась, что было силой, чем быстрее бежала, тем дальше отползал страх. Стало душно, воздуха не хватало, а в крови закипела уже знакомая жажда хаоса. Монстр присел на четырёх лапах, хлестнул себя гибким хвостом по бокам и прыгнул. Я услышала звон стали, когда когти лязгнули о клинок инквизитора. Деревню сотряс громкий рык и лошадиное ржание. Боевой конь бросился хозяину на подмогу. А я ничего не смогу сделать, совсем ничего. Обычной силы не хватит, чтобы победить неизвестную громадину. Хаос услышал немую мольбу. Порывы ледяного ветра проникли под кожу, скользнули змеями по венам, свернулись в груди клубком, и я сразу ощутил уверенность, защиту. Я ведьма. А он должен помогать и повиноваться мне. Луна спелена летуча. В тьме скользили тени эйвана и чудовища. Разъярённое оно пыталось достать инквизитора. Я рухнула на колени и впилась пальцами в сухую землю. По телу заструилась магия земли, смешиваясь с силой хаоса. А монстр вдруг обернулся и посмотрел на меня своими жёлтыми глазами. Мы глядели друг на друга всего долю мгновения. но пришло чёткое осознание. Он разумен. Земля треснула и разлетелась комьями. Из глубины взмыли пять изогнутых каменных клыков, заключив монстра в подобие клетки. Тот взревел от злобы и боли, словно не ожидал такого, не верил. Клинок упал на его шею прежде, чем монстру успело освободиться. Два удара, и громадное тело обмякло. Воздух наполнил острый металлический запах. А я еле сдержала рвотный позыв. Огонь на него не действует. Раздался приглушённый голос инквизитора. Он ступал прихрамывая. Ты как ведьма, цела. Словно во сне я поднялась, не чувствуя собственного тела. Меня пошатывало. Эйван стоял совсем близко, я слышала его сбитое дыхание. На ладони вспыхнул огненный шар, освещая лицо, испачканное кровью. Его кровь От левого плеча до правого бока тянулось три глубокие раны. Ты Ты тоже поняла, что это не трир. Покрытый чёрной толстой кожей монстр напоминал гибкое и ловкое существо из кошачьих. Лапы украшали загнутые когти-лезвия. Из раззявленной пасти торчали тёмные зубы и длинный треугольный язык. Жутко блестели застывшие глаза. Сбоку подошёл сапфир. Я потянула к нему руку, но конь внезапно отшатнулся. Что случилось? Мне успело удивиться, как инквизитор выпустил огненную сферу, и та растеклась по телу чудовища жидким огнём. А мёртвого берёт. Выдовила себя Эйвен и вытерла лицо ладонью. Ты ранен. Он опустил изумлённый взгляд, словно узнал о ранении только сейчас. Кровь успела залить живот и грудь, влажные ручейки стекали по ткани балахона. Чего стою, застыв на месте как столб. Да он же на последнем издыхании. Так, а ну-ка, давай я тебе. Шагнула на встречу, когда Эйвен стал заваливаться назад. Я еле успела, чтобы не дать ему стукнуться головой о землю. Он меня уже не слышал, потерял сознание вместе с кровью. Тресущимися руками я потянулась к страшным ранам и тут голову будто молния пронзила одна мысль. Страшная, но такая заманчивая. Рядом полыхало тело монстра, распространяя жуткую вонь. Где-то ржало белкапытами сапфир. Я встала, дрожа от озноба и какого-то странного чувства. Неподвижный инквизитор лежал у ног, а я отвернулась и торопливо зашагала прочь.